Глава пятнадцатая Брукс, подъём! Не может этого быть. Неужели я только что услышала голос Келлера? Приоткрываю один глаз, в комнате темно, но незапертая входная дверь дарит мне полоску света. Именно в этой полоске стоит Келлер. Чёрная форма, руки за спиной, осанка до раздражения прямая, лицо маска недружелюбия. «Что?» «Вставай!» Оглядываю комнату, ничего не вижу, но слышу шибаршение. А потом синтю и Хосе, они выходят из комнаты в полном обмундировании. Но не это самое страшное, а то, что рыжая псина тоже идёт следом за ними, и он облачён в чёрное. «О нет, если вселенная решила, что мне не достаёт общество Хьюга, то это не так». «Куда мы идём?» Келлер не отвечает разворачивается и, направляясь к двери, бросает. «У тебя минута». Чувствую, на ногах что-то лежит. Протягиваю руку и нащупываю целлофан. Подношу его к лицу. Форма. И она, естественно, чёрная. Поднимаюсь с кровати, как можно быстрее переодеваюсь и, споткнувшись о ботинки, натягиваю их и выхожу. В коридоре стоят уже по меньшей мере 10 человек, включая Кейлера. Завязываю волосы в высокий хвост, которому бы не помешала расческа, но минуты мне хватило только на быстрое переодевание. И да, мне нравится новая форма. Она мне как раз, что не может не радовать, удобная и мягкая внутри. Но кажется, что на брюках слишком много различных карманов. В них бы уместилось куда больше лекарства для лексы, нежели в больничном халате. Дождались опоздавших. Говорит Келлер, проходя мимо нас. «А теперь в зал!» «В зал?» Спрашиваю я у Синтии. «Да, сегодня получаем задание, завтра подготовка и выход на поверхность». Шеренгой идём за нашим командиром, а я так и стараюсь подавить непрошеную зевоту. По лестнице спускаемся на пятый этаж, но там мы не останавливаемся и идём ещё ниже. Даже не знала, что тут шесть этажей, И что-то мне подсказывает их ещё больше. Оказываюсь в полутёмном коридоре, и вся наша компания полуночников сворачивает налево. Входим в первую дверь и оказываемся в широком спортивном зале прямоугольной формы. Но это не обычный спортзал. У самой дальней стены находится ринг. Келлер шагает туда и с кошачьей лёгкостью оказывается на ринге. Внимательно смотрит на нас и говорит... «Через шестнадцать часов мы покинем базу. Наша задача на этот раз одновременно простая и сложна. Мы едем в порт Блэкнокс. На юге города расположена психиатрическая лечебница. Нам нужно попасть на седьмой этаж и вытащить оттуда доктора Лейзенберга». Какой-то парень поднимает руку, и Келлер кивает ему. «Кит, у тебя вопрос?» «Да, сэр, откуда нам знать, что доктор жив?» «Сэр?» Ого, теперь я не удивлена, что у Келлера Корона больше, чем у всех монархов за историю человечества. Никогда в жизни не назову его сэром, даже язык не повернётся. Управление базой располагает нужными сведениями. Доктор жив, и он нужен здесь. Синтия поднимает руку. Да, Синтия. Как я понимаю, мы услышали лёгкую часть задания. Какая сложная. Это легко? Легко добраться до соседнего города, дойти до психбольницы и вытащить оттуда доктора? Сложность состоит в том, что доктор Лейзенберг нужен не только базе номер восемь, но и базе номер девять. В случае столкновения с ними, при любом раскладе, мы должны вывести Лейзенберга и доставить сюда. «Чем он так важен?» – спрашиваю я. Келлер переводит на меня взгляд. Прежде чем задать вопрос, нужно поднять руку шепчет Синтия. Удивлена, но на этот раз Келлер не тычет меня носом в мою оплошность и нарушение порядка. Доктору удалось найти нужную информацию, которую он передаст только тем, кто обеспечит ему защиту и кров. Пару минут Келлер продолжает рассказывать, как будет проходить наша вылазка. Что касается меня и их юга, как новичков, эта вылазка для нас не что иное, как учение». Мы должны как минимум не потеряться и остаться в живых, как максимум помочь команде в выполнении задания. Келлер отпускает всех, а меня и Хьюга просит остаться. Дверь закрывается за последним членом команды, и Келлер начинает говорить. От каждого его слова душа уходит всё ближе к пяткам. «За время, что вы были на базе, на поверхности многое изменилось. Я хочу, чтобы вы выслушали меня максимально внимательно». Заражённые стали более агрессивными. Они уничтожают всё, что движется. «Стоп, погоди, это ведь глупо отправлять нас на это задание. Ты вообще видел свою группу? Это обычные люди, которым нет даже тридцати. Что они, мы, можем сделать? Неужели нет военных, которые смогут привести доктора?» На всю базу осталось сорок два военнообязанных. Семь из них сейчас в лазарете. 13 это верхушка власти. Десять ушли на более важное задание. Остальные остаются здесь. Они могут пойти. Те остальные, что им тут делать? Не могут. Кроме них никто не сможет управлять такой махиной, как база номер восемь. Если ты думаешь, что военные – это только те, кто носит оружие и умеет им пользоваться, то это не так. Остальные – это те, кто занимается делами внутри базы, а не за её пределами. И поверь, это самые ценные люди в нашем обществе. Смотрю на келлера и впервые за всё время не вижу в его глазах издевательских или недружелюбных искр. «А мы пушечное мясо?» – спрашиваю я. «Так и есть. Если умрёт пара-тройка новых чёрных, этого никто не заметит. А если погибнет настоящий военный, это коснётся каждого. В том числе твою мать, сестру, её будущего ребёнка и ухажёра». «Не ухажёр он мне. Не имеет значения». «А как мы будем защищаться?» – спрашивает Хьюго. «Умеете пользоваться оружием?» Кошусь на Рыжего. Он смотрит на меня. Оборачиваемся к Келлеру и практически хором говорим. «Нет». Так и думал. «У вас шесть часов, чтобы научиться этому. Четыре часа на сон». «Я не научусь!» – протестую я. Келлер внимательно смотрит на меня и холодно произносит. «Значит, умрёшь». Келлер идёт в сторону выхода, я плетусь за ним, Хьюга за мной. Проходим в дверь напротив и оказываемся в идентичном по размерам помещении. Это место — стрельбище по мишеням. Встаю к стене, Келлер возникает возле меня, рассказывает про пистолет, который лежит передо мной, но я не слышу ни единого слова, в ушах шум. «Брукс, возьми себя в руки. Ты либо идёшь, либо покидаешь базу, третьего не дано». Вовсе не из-за угрозы Келлера я протягиваю руку и беру пистолет. Вовсе не из-за страха быть изгнанной я внимательно слушаю его нравоучения. Вовсе не из-за нависшей угрозы я учусь перезаряжать Кольт М1911, нажимать на тугой курок и пытаться попасть в цель. У меня другая причина. Я буду относиться к этому, как к возможности научиться жить по-новому, подстроиться под наступивший ад». «Ведь кто будет вытаскивать мою задницу из передряг?» «Никто, только я». Тренировка продолжается. Келлер ходит от одного подопечного к другому. Даже Хьюга удостаивается его похвалы. Все, кроме меня, получают безэмоциональный кивок головы, я же удостаиваюсь только слов «Брукс недостаточно хорошо». Но это только подзадоривает меня. Шесть часов тренировок пролетают как одно мгновение. Выпустив пистолет из рук, я моментально чувствую себя голой. За всё время мне удалось единожды попасть в мишень, и то в самый её уголок. «Брукс, будешь стрелять только в крайней необходимости, и когда мишень будет уже у тебя перед носом». «Я искренне надеюсь, что мне не придётся пользоваться пистолетом, который оказался куда тяжелее, чем я думала. Но я должна научиться постоять за себя. Это стало новым смыслом моего пребывания на базе». Келлер отпускает нас на сон, который будет длиться не больше четырёх часов. По дороге обратно вспоминаю неуверенность в глазах сестры. Я пообещала ей помочь, значит, должна вернуться с задания. А если не вернусь, то Лекси придётся поговорить с мамой без моего участия. Возможно, моя гибель поможет сестре стать взрослее и самостоятельнее. Ну уж нет, я вернусь. Обязательно-обязательно вернусь. Завалившись в кровать, я моментально засыпаю. Ведь всего четыре часа сна отделяют меня от жестокой реальности нового мира. Мира после прихода тумана.